чтоют угрызения совести руководителя разведки, который в своего рода воспоминаниях, предназначенных для внутреннего использования в КГБ, не взначай подверг опасности ценного источника разведки или же Дроздов, в прошлом опытный агентурист, которого опасались западные разведки, хочет сознательно ввести их в заблуждение публикацией своей книги. Один из бывших восточных экспертов американской разведывательной службы ЦРУ, который знает Дроздова по временам холодной войны как жёсткого противника, делает такое предположение. Это может быть акт возмездия старой гвардии КГБ по отношению к БНД. Попытка насыпать соль на старые раны. Или же они хотят намеренно ликвидировать какое-то определённое лицо в БНД. В любом случае, это очень сильный ход. И действительно, сам факт вербовки предполагаемого ценного источника уже мог бы служить основой для крутого шпионского боевика. Первый шаг в этой шахматной партии был сделан в конце 60-х годов. В это время КГБ срочно ищет замену своему разоблачённому ценному агенту Хайнцу Фельфе. который на протяжении ряда лет снабжал Москву важной информацией из Пулахова. Оперативный расчёт Дроздова строился на прочности старых корпоративных связей. КГБ было известно и не в последнюю очередь от Фельфе, что старые сотрудники гитлеровских спецслужб, Гестапо, службы безопасности и главного управления имперской безопасности Нашли приют в БНД. В Пологе в то время многие верили в великую Германию. В 1970 году Хайдрунхофер, любвиобильная секретарша из БНД, познакомилась с очень привлекательным мужчиной. Он представился как Ханс Пушке, родившийся в Кёнигсберге. Пушке в действительности доверенный человек Дроздова. вербует молодую женщину на чужой флаг. По словам Пушки, он примкнул в Южной Америке к группе бывших офицеров Вермахта, которые намерены создать в Германии организацию право консервативного толка. А для этого, как заявил новоявленный Ромео, 30-летней секретаршей из БНД, была бы очень полезна информация из центра БНД в Пулохе. Дочка капитана Вермахта Гайдрон Гоффер представляет очень секретные данные из БНД относительно планов ФРГ в кризисный период и ракетных позиций, рассказывает о совершенно секретных планах НАТО. В 1976 году, незадолго до рождественских праздников, её арестовывают. Во время допроса в Мюнхенском земельном ведомстве криминальной полиции она выпрыгивает с шестого этажа. В связи с тяжёлыми травмами уголовное преследование её так и не было начато, и в 1987 году дело было прекращено по истечении срока давности. Дело с материалами по её разработке до сего времени является секретным. В Полыхе рады, что этот случай тяжкого предательства До сего времени не получил широкой огласки в Германии. Предполагали, что оперативные руководства Хофер осуществлялись службой государственной безопасности Восточного Берлина. Однако в настоящее время эта версия не имеет под собой оснований. Секретарша из БНД, как свидетельствуют теперь мемуары Драздова, была только жертвой пушки. Сеть вокруг Хоффер имела только одну цель. Она служила для обеспечения безопасности нашего настоящего источника, заявил генерал КГБ журналу Фокус. В 1972 году, около 2 лет спустя после первой встречи с Хоффер, агента КГБ Пушки, команда Дроздова вытаскивает на берег настоящую рыбу. Операция, которая протекала в период разрядки между Западом и Востоком, получила кодовое название Скорпион. Разведка Москвы к этому времени уже давно знает от Хайдрунхофер, кого можно было вовлечь в правоконсервативную ячейку.